Ягненочек и рыбка. Жили-были братец с сестрою, которые очень любили друг друга. Их родная матушка умерла, а была у них мачеха, которая не была к ним добра, и тайно делала им все дурное. Случилось однажды, что братец с сестрицей играли с другими детьми на лужайке перед домом, А около той лужайки был пруд, который подходил с одной стороны к самому дому. Дети бегали кругом, ловили друг друга и играли в догонялки. Один из них пил Эники Ники-Беники, здесь и там, я тебе птичку свою отдам». «Птичка тыщит соломки мне, соломку козочке дам на гумне. Козочка мне молочка принесет, пекарь на нем мне булку спечет». «Булочку кошечке я передам, пусть она мышку и злой витнам!» При этом детки становились в кружок держать за руки, и на которого из них выпадало последнее слово песни, тот бросался бежать, а другие его ловили. Злая мачеха увидела из окна, как они весело играют, и ей это стало досадно, но так как она умела колдовать, то и обратила браться рыбкую, а сестрицу — ягненочком». Вот и стала рыбка плавать в пруду туда и сюда, и была печальная-препечальная. Стала ягненочек бродить по лугу туда и сюда, печальный-препечальный, и не ел ничего, и ни одного стебелька не касался. Так прошло немного времени, и вот однажды приехали в дом к мачехе гости. Коварная мачеха подумала, вот хороший случай. Позвала повара и сказала ему, «Ступай, возьми ягненка, слуга, да и зарежь его, а то нечем гостей угощать будет». Пошёл повар на луг, принес ягненка, связал ему в кухне ноги, и ягненок все это выносил терпеливо. Когда же повар вынул нож и стал его точить на пороге, то увидел, как рыбка какая-то в пруду, подплыв к самому сточному жёлобу, стала из воды высовываться и на него смотреть. А это и был братец. Как он из своего пруда увидел, что повар увёл ягнёночка, так он и подплыл к дому. И вот ягнёночек крикнул рыбке. — Братец мой, слышал ли ты в глубине, как стало на сердце тяжко мне? — Не даром повар тот нож вострит. Он моё сердце Ножом пронзит. А рыбка сестрица отвечала, Сестричка, милая бедняжка, И у меня на сердце тяжко, С тобой в разлуке по тебе грущу я В водной глубине. Когда повар услышал, Что ягненочек говорить умеет, Да еще так уныло взывает к рыбке, То испугался. Ему тотчас пришло в голову, Что это необыкновенная овечка, А кто-нибудь иной, заколдованный злой мачехой. Тогда он сказал «Успокойся, я тебя не зарежу». Взял другую овечку и приготовил все для гостей. А сестрицу овечку отвел к одной доброй поселянке, которой и рассказал все, что сам видел и слышал. А поселянка была кормилицей сестрички. Она тотчас догадалась, кто превращен в овечку, и пошла к одной ведуньи. Та прочла над овечкой и рыбкой какой-то мудреный заговор, И они от того заговора ведунья опять вернулись в свой прежний человеческий образ. Тогда она отвела их в большой лес, где они поселились в маленькой избушке. И жили одни-одинешеньки, и всем давали-нешеньки.